В 1608 году было решено, что регалии венгерской короны будут постоянно храниться в замке Пожонь Братислава, где по существовавшему в ту пору о б ы ч а ю австрийские императоры короновались на венгерский трон. В последующие годы священная корона трижды покидала этот замок. В 1616-1622 годах во время тридцатилетней войны ее вывозили в Вену. В 1644 году, когда в Венгрию вторглись войска трансильванского воеводы, корону эвакуировали в д ь о р И в 1683 году во время турецкого нашествия ее снова пришлось спасать за стенами австрийской столицы. В 1703 году корону снова вывезли в Вену. Формальной причиной стал пожар в замке Пожонь, вызванный ударом молнии. Однако в реальности это было связано с разгоревшейся в Венгрии войной за независимость, которую возглавил Ференц р а к о ц и Венгерское восстание, однако, потерпело неудачу, после чего в 1712 году корона вновь была возвращена в Пожонь. Она оставалась там до 1784 года. Император Иосиф II, проводивший политику просвещенного абсолютизма, отказался возобновлять старый обычай короноваться на венгерский трон в п а ж е и приказал вывести корону в Вену. Перед смертью он, правда, отменил этот декрет. Однако с 1790 года все австрийские монархи короновались на венгерский трон уже в городе Буда. который с 1867 года стал называться Будапештом. В последний раз этот торжественный ритуал имел место в 1916 году при восхождении на трон последнего австрийского императора Карла I. В 1848 году венгры предприняли попытку отстоять свою независимость. Подняв вооруженное восстание, охватившее все провинции венгерского королевства, когда после десяти месяцев борьбы революция потерпела поражение, лидеры мятежников сложили вывезенные из Буды регалии венгерской короны в окованый н железом сундук и закопали его на берегу реки близ города Аршова в надежде, что когда-нибудь венгры опять поднимутся на борьбу. И тогда священная корона станет знаменем нового восстания. Однако в 1853 году кто-то сообщил австрийским властям о местонахождении сундука. Королевские регалии были извлечены из земли и с почестями возвращены в Будапешт. Независимость же Венгрии обрела лишь в 1918 году после распада Австро-Венгерской империи. Когда встал вопрос о форме государственного устройства страны, большинство венгров выступило в пользу сохранения монархии. Проблема, однако, заключалась в том, что никто из представителей европейских королевских домов не спешил занять пустующий венгерский трон. Таким образом, с 1919 по 1946 год Венгрия оставалась монархией без монарха. Это однако мало кого удручало, ведь символом национального суверенитета оставалась овеянная легендами священная корона. Вместо традиционного профиля правящего монарха на почтовых марках и денежных знаках появились изображения короны. Эти изображения можно было видеть и на фасадах общественных зданий, в национальном гербе и на национальном флаге. На священной короне приносили присягу все вступающие в высшие должности политические деятели. Последним из них был Ференц Салаши, лидер венгерских фашистов. В 1944 году он при поддержке Берлина Сверг правительство регента, адмирала Хорти, и открыл доступ в страну немецким войскам, фактически установившим в Венгрии режим оккупации. Весной 1945 года, когда части Красной Армии с боями вошли на территорию Венгрии, Салаша бежал в Австрию, прихватив с собой корону и другие королевские регалии. Уже в последние дни войны он распорядился сложить реликвии в пустую металлическую бочку из под нефти и закопать. И когда американским солдатам попали в руки ящики, содержащие, судя по описи, регалии венгерской короны, они с удивлением обнаружили, что эти ящики пусты. Пропажа отыскалась лишь спустя несколько недель. Один из участников операции по перепрятыванию реликвий выдал их место н а х о ж д е н и е американцам. Драгоценные предметы были со всеми предосторожностями извлечены из земли и отправлены в США. До 1978 года они хранились в Форт Ноксе, штат Кентукки, там, где, как известно, хранится золотой запас США. Американское правительство неоднократно подчеркивало, что не считает их военными трофеями, но в обстановке холодной войны вопрос о возвращении р е л и к в и й на родину не мог быть решен в одночасье, ведь после войны в Венгрии был установлен коммунистический режим. Лишь 5 января 1978 года, после долгих переговоров тогдашний госсекретарь США Сайрус в е н с передал регалии венгерским представителям. И 6 января 1978 года священная корона после долгих странствий снова вернулась в Будапешт. До 2000 года корона Святого Стефана в числе других королевских р е г а л и й экспонировалась в венгерском национальном музее. Однако 1 января 2000 года Она была торжественно доставлена в здание парламента в Будапеште. Древний символ страны вновь вернулся в с р е д о т о ч и е общественной жизни, ведь без священной короны нет Венгрии. Наряду с короной в здание парламента были перевезены другие регалии венгерских королей: Скипетр, Держава и коронационный меч. п о с л е д н я я р е г а л и я коронационная мантия остается в Национальном музее. Венгерский с к и п и т е р не похож ни на один с к и п и т р монархов Европы и представляет собой очень древний тип знаков королевской власти, восходящий еще к эпохе Великого переселения народов, когда в Европу волна за волной вторгались орды степных кочевников. приносившие с собой специфические культурные в е я н и я авары в шестом веке поселившиеся на землях Паннонии и Трансильвании, по-видимому, стали первыми, кто познакомил европейцев с булавой, традиционным оружием степняков. Во всяком случае, именно из раскопок аварских могильников в Венгрии происходят костяные сферические булавы. своим видом, н а п о м и н а ю щ и й венгерский королевский скипетр. Как считается, он был изготовлен в правление короля Белы III. Навершие скипетра представляет собой сферу диаметром 7 сантиметров, выточенную из горного хрусталя и оправленную в золото. На фоне филигранного узора из серебряной позолоченной проволоки, покрывающего оправу. Выделяются фигуры трех сидящих львов. Некоторые особенности заставили исследователей предположить, что это работа египетских ювелиров X столетия, работавших при дворе правителей из династии фатимидов. К оправе на золотых цепочках крепятся золотые шарики подвески, которые в соответствии с восточными поверьями своим позваниванием были призваны отгонять злых духов. Навершие насажено на ореховую рукоять, также покрытую позолоченными серебряными украшениями. Коронационный шар держава изготовлен не ранее XIV столетия. Он состоит из двух серебряных полушарий, спаянных вместе и позолоченных. Шар увенчивает двойной апостольский крест. который, как считается, был прислан святому Стефану, римским папой Сильвестром II в 1000 году в знак предстоящей королю миссии обратить язычников венгров в христианство. К передней и тыльной части шара прикреплены небольшие золотые щитки, несущие объединенный герб из венгерских полос Арпада. и Лилий Неаполитанского королевского дома Анжу. Подобный герб использовался в Венгрии в течение лишь небольшого отрезка времени в годы правления короля Карла Роберта Анжуйского. На основании этого многие исследователи считают, что держава была изготовлена именно в это время, хотя в реальности герб мог быть добавлен и позднее. Коронационный меч символ защиты страны. По средневековой традиции после коронации король верхом на лошади поднимался на вершину холма и поочередно направлял острие меча на все четыре стороны света. Это был знак, что он защитит страну от нападений с любого направления. Первоначальный коронационный меч святого Стефана давно утрачен. Входящий ныне в число королевских р е г а л и й меч, изготовлен в XVI столетии, по всей видимости, венецианскими мастерами. Последний предмет, относящийся к числу регалий венгерской короны, коронационная мантия представляет собой совершенно уникальное произведение мастеров средневековья. Она датируется 1 0 3 1 годом, то есть принадлежит К числу древнейших дошедших до наших дней текстильных изделий мантия изготовлена из темнофиолетового византийского шелка и расшита золотой нитью. Вышитая на ней латинская надпись проливает свет на дату изготовления и раннюю историю мантии. Эта риза изготовлена в 131 0 году от воплощения Христа. В тринадцатом индикте королем Стефаном и королевой г и з е л о й и дана аббатству святой Марии Фехерваре. Следовательно, возраст реликвии составляет более 900 лет. Мантия расшита фигурами ангелов, ветхозаветных пророков, апостолов и святых. На фоне большого креста изображена фигура Иисуса Христа. Он попирает ногами дракона и льва, знак его победы над смертью и грехом. Справа и слева изображены дева Мария и святой евангелист Иоанн. В другой сцене Христос представлен в образе Пантократора, сидящим на троне с правой рукой, поднятой для благословения, и с книгой в левой. По сторонам от него Фигуры двенадцати апостолов. Ниже король Стефан с державой и копьем и королева Гизела с моделью аббатства в руках. Портреты королевской четы д о п о л н я ю т изображение юноши, по-видимому, это их сын, принц Эмерик, скончавшийся в молодом возрасте. Коронационная мантия – единственная реликвия. целиком сохранившаяся от времени правления короля Стефана и таким образом являющаяся д р е в н е й ш е й в числе венгерских королевских р е г а л и й Она дошла до наших дней практически неповрежденной, лишь во времена короля Беллы т р е т ь е ее частично переделали. Тогда, в частности, к мантии добавился расшитый жемчугом воротник. До 1918 года в число королевских р е г а л и й входила и корона венгерских королей, изготовленная в начале XIX века. Она хранилась в сокровищнице Габсбургов в Вене. Свергнутый в 1918 году император Карл I, отправляясь в изгнание в Швейцарию, взял корону с собой, и с тех пор ее местонахождение неизвестно. За исключением этой потери, ансамбль венгерских королевских р е г а л и й сохранился до наших дней во всей полноте, что является уникальным случаем в истории. И хотя о н и все из них столь стары, как любят рассказывать венгры, возводящие происхождение священной короны к о временам Иштвана Святого, это ничуть не умаляет их исторического значения. Ведь как бы это ни было. Регалии венгерской короны действительно являются самыми древними в Европе.